Глава 19. Как убивали Солженицына. Мученик, подвижник, герой. Известно в частности из этой книги тоже, что вся та жизнь Александра Исааковича Солженицына была сплошным мучением и подвигом. Детство, говорит, я провёл в очередях. В школе, говорит, одноклассники срывали с меня нательный крестик. А учителя так и стезали придирками, что однажды я грохнулся в припадке отчаяния на пол, и о парту так разбил себе лоб, что жуткий шрам красуется до сих пор. Как-то в начале учебного года, говорит, меня даже исключили на 3 дня из школы. Но в то же время в выездёвку каждый год избирали старосты класс, да ещё вынудили стать пионером. Потом загнали в комсомол, а после школы Пришлось поступить в Ростовский университет, а там измусили для него новую пытку. Заставили получать сталинскую стипендию. Только кончил университет, война, попал в обозную роту. Меня, говорит, интеллектуалы суперкласса, обрекли с лошадьми на воз убирать. Потом целый год терзали в военном училище. К середине войны попал на фронт. Тут вообще сплошной кошмар. Судите сами. Из Ростова доставил ординарец молодую жену прямо в землянку на втором белорусском фронте. Ведь как приятно и удобно бить захватчиков, когда жена под боком. Побил, побил и в жаркие объятия молодой супруги. Как отранно, так нет же. Спустя месяц-полтора командир части выставил её, лишил боевого офицера супружеского внимания и ласки, решив, что ему достаточно пищевого, вещевого и денежного удовольствия. Вот он звериный оскал социализма. Еще когда он узнал его, в 45-м, говорит, попал я в окружение. Немцы тогда драпали со всех ног, но все-таки меня окружили. И ведь могли убить, в плен взять. Но я вышел из окружения, вскоре вернулся туда за любимым парсигаром. Благополучно вышел. А после и сам, кажется, окружен немцев. За это, говорит, меня представили к ордену Красного Знамени. Но вдруг арест и любовь к эпистолярному жанру. Всего лишь. А уж чего в лагере натерпелся, ни в сказке сказать, ни пером описать. Дал бы дуба до тяжелых работах. Но удавалось устраиваться то бригадиром, то библиотекарем, то просто ничего не делал. Мог бы умереть с голода, но кормили, гады, три раза в день. Да еще жена, тетушки регулярно посылки слали. А что началось, когда стал писателем, КГБ дыхнуть не давал. Каждый шаг гения фиксировался, все разговоры прослушивались. Даже завербовали жену в тайные агенты следить за ним. Но она с риском для жизни их обоих помогала переправлять его сочинения за границу. А как пытались запугать, КГБ присылал письма с приклеенными волосками. Представляете, какой страх? Это же намёк на то, что потерявший голову по волосам не плачет. Однажды над Александром Исааковичем, как над Эдуардо Амвросиевичем, бестыжий КГБ даже совершил настоящее покушение. Представляете? Операция укол ядом в задницу, в задницу гения, Нобелевского лауреата, меча Божьего. Это ж поистине покушение века.